Они увидели двух сестер, бегущих к двери, и услышали снизу какие-то крики. Бен взглянул на Джимми, но тот лишь пожал плечами. Мэтт смотрел на них, приоткрыв рот. Бен запер дверь и потушил свет. Джимми схватился за ножку кровати. Когда они услышали за дверью шаги, Бен замер, готовый к нападению. Как только в дверь просунулась чья-то голова, он схватил ее и прижал к елбу крест, который держал в другой руке. «Да пусти же!» Руки разжались, через мгновение зажегся свет. Мэтт пристал на кровати, глядя на Марка Петри, бьющегося в руках Бена. Джимми побежал к двери. Он уже готов был обнять мальчика, но вдруг остановился. «Подними подбородок!» Марк поднял, показав им неповрежденную шею. Джимми вздохнул с облегчением. «Господи!» «Никого за всю свою жизнь я не был так рад видеть». «Где отец Каллоген?» «Не знаю», — сказал Марк. «Барлоу схватил меня, убил моих родителей. Они мертвые, мои родители мертвые. Он сказал отцу Каллогену, что он отпустит меня, если тот бросит крест. Он обещал, тогда я убежал. Но перед этим я плюнул в него. Я в него плюнул, а потом я убью его». Он замер в двери. На лбу и на щеках у него были царапины. Он бежал через лес по тропе, где нашли свой печальный конец братья Глики. Пробираясь через ста гардстрим, он замочил ноги до колен. Потом кто-то подвез его. Он не помнил кто. Язык Бена был холодным. Он не мог ничего сказать. — Бедный мальчик, — тихо сказал Мэт. Мой бедный, храбрый мальчик. Лицо Марка скривилось, рот его задергался. — Моя? Мама! — он зашатался, и Бен поднял его на руки и укачил, пока не хлынулись слезы, залившие ему рубашку.